400. Даже самые малые знаки ведут к большим явлениям, но люди не признают, что тропа, заросшая терновником, может вести к достижению славному. Обычная ошибка, когда требует больших земных знаков для продвижения. Нужно понять всю тончайшую ткань, которая приличествует величайшему облику. Невозможно позволить, чтобы люди опозорили прекрасное существование. Нужно принести на землю те обличия которые не причиняют вредного смущения. И без того великое древо разрублено, засохли отдельные ветви. Не видно, кто пожалел о рассеянии ценности единой. Неразумные полагают, что беседа об отсеченных ветвях есть ненужный символ ибо они даже не умеют помыслить о едином целом. Такие невежды не могут понять собирательного понятия братства, что им купол, когда и ступени ими не заложены.